Глава 12 б ы л о время», — признался отец Марк, — «когда я боялся, что Бог окажется таким же, как моя бабушка с материнской стороны». Ближе к вечеру они с Майлзом сидели в ректорской комнатке для завтраков, пили кофе, и Майлз только что исповедался в мелькнувшем у него непочтительном сомнении в мудрости Божьей. днем, по просьбе дочери, он нанял нового работника убирать со столов и мыть грязную посуду. Такой человек им был необходим, и в этом смысле вопросов не возникало. Опять же, единственное, в чем миссис Уайтинг предоставила Майлзу свободу действий, был найм персонала, за что в данном случае он был ей особенно благодарен, потому что понятия не имел, как бы он объяснил владелец ресторана подобное пополнение штата. Собственно, он даже не очень понимал, как объяснить это Дэвиду и ш а р л и н Оба, судя по тому, как они покосились на Майлза, решили, что тот умом тронулся, когда он представил им Джона Восса. Что ясно читалось на их лицах, когда парень не смог выдавить ни слова, н е посмотреть в глаза ни одному из присутствующих взрослых, ты нанял немого? Помимик и брата, Майлз понял, что Дэвид видит в этом странном выборе лишь верхушку айсберга. потому что с тех пор, как Майлз вернулся с Марта с в и н я р д а он вообще ведет себя как ненормальный. После встречи Майлза с миссис Уайтинг, Дэвид не расспрашивал его об алкогольной лицензии, но Майлз был уверен, что брат еще выскажется по этому вопросу. Равно как и насчет поисков человека на место Бастера, о котором по-прежнему не было ни слуху, ни духу. Верно, второй работник в зале им не помешает, но повар на подхвате был... куда нужнее. Если, конечно, Майлс не вознамелся и впредь каждый день в одиночку открывать ресторан, как это происходит вот уже целый месяц. Заболею, он, и в с е кранты. Поскольку Дэвид работал только по вечерам и редко просыпался до полудня. Поэтому, глянув на Джона Восса, Дэвид лишь покачал головой, словно м а й л з выпустил на замену т р а в м и р о в а н н о м у з а щ и т н и к у крайнего нападающего. У нас была большая семья. — продолжил отец Марк, — и на каждое Рождество бабушка дарила своим внукам деньги в различных количествах, поясняя, что одаривает внучат в соответствии с их любовью к ней. Она уверяла, что способна заглянуть им в душу и узнать, насколько сильна их любовь к бабушке. Кто-то получал хрустящую 50 д о л л а р о в у ю купюру, а кто-то — мятый доллар. Подарочные суммы у всех были разными. — Что ж, — сказал м а й л с Будем надеяться, ад все-таки существует. Спасительная мысль, — улыбнулся отец Марк. Разумеется, внуки тут были ни при чем. Бабушка наказывала и награждала своих уже взрослых детей, руководствуясь собственными мелкотравчатыми представлениями о справедливости. Тех, кто навещал ее хотя бы раз в неделю, исполнял ее приказания и лебезил перед ней, награждали. А те, кто ничего такого не делал, получали угольки вместо подарков. Моя тетя Джейн была в числе любимчиков, пока ее муж не согласился на работу в Иллинойсе. Бабушка была против их переезда, а когда они все же уехали, она вычеркнула Джейн из завещания. Майлз кивнул и задумался, как случилось, что всем в этом мире начали заправлять помешанные на власти старухи. Но отец Марк еще не закончил. «Одолевая долгий путь из Иллинойса в Нью-Джерси...» Дженни исправно приезжала к бабушке на Рождество, но это не добавило ей очков. Бабушка, следуя ветхозаветной стилистике, отвергала провинившегося раз и навсегда. Тебя словно погребали, как Моисея, наспех засыпав землей, и вскоре никто уже не помнил, где твоя могила. Но куда хуже приходилось ребятишкам тети Джейн. Никогда не забуду лица моей кузины ф и л и с когда она развернула рождественскую открытку, и увидела мятую долларовую банкноту. Вряд ли она жаждала денег, но ф и л и с верила в умение бабушки заглянуть в ее душу. Как она плакала, бедная девочка! Естественно, Майлз полюбопытствовала тебе, сколько выдали в том году. — Мне, — улыбнулся отец Марко, — я получил хрустящий полтинник. От него еще пахло типографской краской. Ты поделился с менее везучими двоюродными братьями и сестрами? — Нет, делиться было строго-настрого запрещено. Бабушка предусмотрела этот момент. Но я рассказал моим двоюродным всю правду. — Какую? — О том, как я люто ненавижу свою бабушку. И это доказывало, что она лгала, утверждая, будто может заглянуть в наши души. Я сказал малышке Филис, что загляни бабуле в мою душу, старая корга увидела бы, что я желаю ей смерти. Майлс молчал, а отец Марк погрустнел — Рассказывая эту историю, я поймал себя на том, что я так и не простил старуху. Ну, пожалуй, для проповеди Самвона э т а и с т о р и я не годится, если ее слегка не подкорректировать, согласился Майлз, хотя его самого рассказ священника подвиг на попытку разобраться, почему он нанял второго работника в зал. Если верить Тик, родители один за другим бросили парня, и теперь он и з л ю б л е н н а я мишень для школьных хулиганов». измывающихся над ним на переменах и в столовой. Это и заставило Майлза усомниться в мудрости Господа, если он так все устроил, что дети слишком часто несут на плечах груз, для них непосильный. По мере приближения его свидания с Синди Уайтинг, Майлз все чаще размышлял о несчастьях, сваливающихся на ни в чем не повинных людей, и о своей матери, принимавшей эти чужие беды близко к сердцу, и стремившийся помочь, твердо верю, что все мы приходим в этот мир для того, чтобы сделать его немного более справедливым. Верно, взять в ресторан этого зачуханного обормота Майлза попросила Тик, но на ухо ему нашептывала подвижница Грейс, заглушая его инстинктивную неохоту связываться с Джоном Воссом. — Это хорошая история с плохой моралью, — подытожил отец Марк. — Наверное, стоит поработать над ней. Честное слово, мои лучшие проповеди навеяны нашими с тобой беседами. Каждый раз потом я чувствую себя виноватым и думаю, не должен ли я тебя отплатить кулинарным р е ц е п т о м например. Так вот, теперь-то я знаю, Бог ни в чем не похож на мою бабушку, н а меня интересует другое. Не является ли эта ситуация, представленная с точки зрения ребенка, поучительной для нас? Я хочу сказать, а что если то, как мы воспринимаем наши отношения с Богом, это одно дело, а в действительности все обстоит несколько иначе? Что если в наших построениях мы упускаем нечто очень важное? А вдруг мы, как дети, воображаем себя центром вселенной Господа, таковыми не являясь? И несправедливости, что теснят нас на земле, возможно, не самая главная наша проблема. То есть кормить голодающих не обязательно? Ну, не совсем так. Наверное, обязательно, но не по тем соображениям, какими мы руководствуемся. Возможно, в глазах Господа этот доступный нам способ выразить то иное, что находится выше нашего восприятия. Нечто, чего нам не дано понять? Ерунда. Расплылся в улыбке Майлз. Мы оба отлично понимаем, что за человек была твоя бабушка. Но ты норовишь представить эгоизм неким таинством. — Да, похоже, — рассмеялся отец Марк. — Она была злющей, зацикленной на себе старой ведьмой. И все же нас влечет ко всему таинственному. Объяснение, даже самое исчерпывающее, всегда так или иначе хромает. Взять хотя бы ту парочку... Он посмотрел в окно на Макса и отца Тома, сидевших в сгущавшихся сумерках под большой плакучей ивой. Майлзу они напомнили двух старых бродяг... которые не могут решить, срываться ли им с места прямо сейчас, чтобы успеть вскочить в товарняк, направляющийся на юг, или хрен с ним они подождут утреннего поезда. С каждым порывом ветра над ними кружились иссохшие, порыжевшие листья ивы, иногда застревая в их шевелюрах. н е тот, ни другой этого словно не замечали. С одной стороны, мне хотелось бы узнать, о чем они разговаривают. Однако сомневаюсь, что содержание их бесед поможет мне что-либо понять. Макс уже неделю помогал Майлзу с церковью, и за это время, к изумлению окружающих, сумел крепко подружиться со старым священником. Сперва Майлз думал, что отец Том все глубже, погружаясь в деменцию, не признал в Максе человека издавна ему знакомого и, безусловно, им презираемого, но Майлз ошибался. В ответ на наводящие вопросы отец Том говорил, что всегда считал Макса Робби недостойным прихожанином, а точнее богохульником, бабником, пьяницей и разгильдяем, однако отвечал более уклончиво, когда его спрашивали, остался ли Макс прежним человеком. Ни Майлз, ни отец Марк не противились дружбе двух странноватых старичков, но сошлись на том, что за ними надо приглядывать. Макса, известного своей вороватостью, по настоянию Майлза в ректорский дом не пускали. Если отец Марк не хочет, чтобы церковные ценности — Распродавали в местном музыкальном салоне или ломбарде. Макса лучше держать на свежем воздухе. Он бы украл у Господа, — поинтересовался отец Марк со свойственной ему иронией. «Бог его ни капли не страшит», — ответил Майлз. «То ли он урожденный атеист, то ли просто верит в Бога, уставшего вникать в детали человеческого бытия? В Бога, которому можно заморочить голову? Именно!» — кивнул Майлз. Кто-кто, а Макс ухватился бы за такую возможность. Майлз даже догадывался, с чего бы его отец начал. Он бы строго указал Господу, что тому следовало бы наделить Макса характером получше, а не отправлять его в житейское пекло столь дурно экипированным, поэтому претензий к нему быть не может. Тем не менее, пусть даже Майлзу не слишком хотелось в этом признаваться, малярные работы продвигались быстрее. не потому ли, что теперь Майлс не просиживал целый час с отцом Марком за кофе, но вместе с Максом сразу приступал к работе. И да, отец в свои 70 мог взбираться по приставной лестнице, с ловкостью обезьяны. Мало того, он мог красить и с лестницы, и с лесов, и высота в 20 футов нисколько его не тревожила. Тогда как Майлзу опора под ногами казалась шаткой, и он с опаской наклонился к стене. Бесстрашие Макса поначалу его беспокоило, но, припомнив, что отец, если и падал на землю, то лишь когда был пьян, Майлз требовал, чтобы он дыхнул, прежде чем подпустить помощника к лестнице. В результате западная стена Святой Кэт была почти закончена благодаря череде позднесентябрьских ясных солнечных деньков. Будь они с Максом похитрее, они бы приостановили покраску и возобновили работы весной, если, конечно, к тому времени Святую Кэт... не превратят в художественную галерею или концертный зал. Одно Майлз знал наверняка — за колокольную башню он не возьмется. И отцу не позволит, хотя старик уже потирал руки, предвкушая, как он взойдет на эту вершину. Майлз понадеялся было, что, собрав мужество в кулак, он управится с башней сам, и как-то раз, отослав Макса домой, взял ключ у отца Марка и поднялся по узкой лестнице на колокольню, Поднимаясь, Майлз чувствовал, как в нем возревает страх. Однако все было, в общем, нормально, пока он находился в четырех стенах без окон. Но стоило ему откинуть крышку люка и ступить на колокольню, он понял, что о покраске башни и речи быть не может. Ему никогда не взобраться по приставной лестнице на такую высоту, а на лесах он сможет стоять только если будет держаться за что-нибудь обеими руками. В башне он даже не встал с колен. Думая, что поднимись он во весь рост, наверняка покачнется и перевалится через перила, доходившие ему до пояса. Оставаясь в молитвенной позе, он все же мельком оглядел пейзаж, простиравшийся вдаль, за реку, к дому миссис Уайтинг еще дальше. И вдруг подумал, а не избавится ли Синди Уайтинг от многолетнего чувства к нему, если увидит, как он колено преклоненный, трусливо цепляется за перила обеими руками? Ему понадобилось с полчаса, чтобы собраться с духом, спустить ноги в люк и захлопнуть крышку над головой. «Говорит, в основном Макс», — заметил Майлз в ответ на вопрос своего друга, о чем эти двое стариков могут разговаривать. «Кается в грехах, как думаешь?» Такое не приходило Майлзу в голову, но он сразу же ухватился за эту мысль. Макс любил похваляться своими подвигами, А старый священник был крайне обижен, когда ему запретили исповедовать прихожан. У одного в запасе р о с с ы п истории того сорта, по каковому другой, без сомнения изголодался. Исповеди Макса наверняка были красочными, драматичными, разнообразными и познавательными, и если им чего и не хватало, то лишь искреннего раскаяния. Ну, разве священники в состоянии деменции и м е е т право отпускать грехи? Макс был наделен благословенным умением курсировать по жизни, не заморачиваясь последствиями своих передвижений. И наметанным глазом он не мог не увидеть лазейку, приоткрытую старым священником, к о т о р ы й охотно отпустит ему мириады грехов, не требуя эти грехи замаливать. «Может, ты и прав», — согласился Майлз, пристально разглядывая стариков. Макс вещал, жестикулируя, священник вдохновенно кивал. «Знаешь, меня это не беспокоит». — По-моему, твой отец неспослан нам свыше. — Именно то, что Тому нужно. Макс Робби, посланник небес, имея в виду Том, всегда был олдскульным пастором. Для них было главное всеми силами сторониться греха. — А теперь это устарело? — С таким подходом, — пожал плечами отец Марк, — ты никогда не сумеешь найти общий язык со своей человеческой природой. — Какой мудростью может поделиться с нами грешниками? Действительно беспорочный человек. Какое утешение он может нам дать? Что-то подсказывает мне, что ты сейчас уклоняешься от партийной линии католицизма. Ну, смотря куда уклоняться, не стал отрицать отец Марк. Но ты понимаешь, о чем я. Том никогда не отличался сердечностью и не вникал в трудности своей паствы. Как и у многих церковных стариков, у него манера силовика, г р я з н ы й гарри в сутане. — На колени, подонок, 50 раз о т ч и наш и 50 богородица дева, радуйся, и если я снова застукаю тебя хотя бы на помышлениях об этой мерзости, тебе реально не поздоровится. — Людям это нравилось, — возразил Майлз. — В детстве ему и самому нравилось воображать, что существует некто, кто стоит выше всех, и поэтому знает, что правильно, а что нет, и по долгу службы учит тебя этому знанию. — Ну, может быть, — ответил отец Марк, — но я думаю... Тому неплохо бы слегка ч е л о в е ч и т ь с я Тогда, — согласился Майлз, — более подходящего наставника ему не найти.